Глава 18. Я не сразу заметила, что на лекции кое-кого не достаёт. Была слишком увлечена отработка и активация новых рун. Мы для этого занимались в специальном кабинете, где была возможность погасить руну, если кто-то что-то сделает не так или она сорвется. Для этого весь класс, все стены, пол, потолок и даже окна были исписаны специальными письменами. И каждый раз, когда было необходимо погасить неудачную руну, они те, что были ближе к источнику опасности, активировались, зажигались и горели бледно-синим светом, пока опасность не исчезала. А ведь это очень похоже на то, что мы видели в подвале. Нет, защитные руны, разумеется, тут были другие. Я даже знала большинство из них, хоть создавать пока умело лишь единицы. Я имею в виду сам принцип Что если те ритуальные руны на стенах и потолке коридора вовсе не для самого ритуала использовались, а для защиты его или от него? Это, конечно, надо с Аликом обсудить. Но ведь это логично. Именно поэтому при их уничтожении всё пошло немного не так, как планировалось. Это ведь не Зейэ ошибся. Хотя, как посмотреть. Нельзя лезть в ритуал, в котором ты ничего не понимаешь и в плетении рун, которая тебе незнакома. Так ведь и всё академии можно снести. Единственное, почему я всё-таки не стала настаивать на том, чтобы он ничего не трогал, по моим прикидкам место от одёрка находилось равноудалённо от обоих строений. Так что ошибка с его стороны всё же была, как ни крути. Так вот, я так увлеклась созданием и тренировкой своих собственных рун, а также наблюдением за защитной системой кабинета, что обнаружила отсутствие нашего старосты Только уже совсем под конец занятия. Тена. Я подошла к подруге, которая сосредоточенно конструировала какую-то руну, но та раз за разом срывалась. А? В очередной раз встряхнув руки, которые уже подрагивали от напряжения, она повернулась ко мне. Что ты такое интересное тренируешь? Я вроде такой руны ещё не видела. Да вот прочитала в дополнительной брошюре за наш курс, что есть помимо простого счета ещё и усиленный Решила попробовать. Тут, знаешь ли, может пригодиться. Надо признать, что она права. Олег давно мне обещал показать усиленные щиты, но все руки не доходили, то у него, то у меня. Нет, он не отказывался мне помогать и тренировать. Но у нас, как обычно, то кони скачут, то избы горят. В общем, не до того. И тебе разрешили? Удивилась я. Магистры не особенно хорошо относились к тому, что мы берем более продвинутые руны, потому что можем травмироваться под твёрдое обещание, что я буду тренироваться только здесь, под присмотром. Если уверена, выучи тероны, что в программе. Понятно. Слушай, а ты не в курсе, где Денис? Что-то не видно его. Так ты же на утренних занятиях не была. Не знаешь. Он сегодня не пришёл вообще. Может, заболел? предположила я, хотя моё сердце ускоренно забилось. Порталы, говорите. А интересно, вся остальная часть этой компании Пришла на занятие или нет? Не знаю. Парни ходили к нему на обед, чтобы проверить, он ведь никому ничего не сообщил. Но он не открыл. Наверное, его в комнате не было. А в лекарню сходить они не успели. А что? Да так, ничего. Пожала плечами я. Просто странно. Он же у нас хоть и подозрительный тип временами, но ответственный. Не помню, чтобы он хоть одно занятие пропустил. Это да. Надеюсь, что там ничего серьёзного. "Да, я тоже надеюсь. Посидим после последней лекции в кафе? Или ты сразу к Рену Зэеру?" хитро спросила Тена. "Посидим", согласилась я, тем более что я не обедала. А на этом занятии потратила так много сил, что есть хотелось неимоверно. "Жанна и Тхена ещё можно пригласить. А Рен Зэр ревновать не будет?" ухмыльнулась Та. "У Рена Зэера много работы. Ему некогда ревновать". Ответила я, а про себя поморщилась. А ведь правда. Того же Ткхена, странно, что не Жана. Алик уже несколько раз помянул. Даже достать успел. Так что мы поссорились. Но, честно говоря, я думала, что это он так неудачно шутит. А что если он и правда ревнует? Только непонятно почему? Разве я давала повод? Ну, если только так, хихикнула она. Тогда после последней лекции в кафе, а мы разве не вместе пойдём? Я Жанну скажу, а ты тогда место займи, а то там народ будет много. Смотри, какая погода. На улице, и правда, было совершенно отвратительно. Если с ночи накрапывал мелкий противный дождик, то теперь изрядило так, будто случился потоп. Это при том, что тут дожди редкость редкостная. Видимо, из-за этого и льёт как в последний раз, а то вдруг потом случая не представится. Понятное дело, что в такую погоду местный народ предпочитает душевно отдыхать в кафе или музыкальном салоне. Что ещё делать-то? Не учиться же. Мне действительно удалось занять один из последних столиков, потому что я не одна была такая умная. Народ быстро просёк, что мест на всех желающих не хватит, и ломанулся их столбить. Почти сразу ко мне подошёл Ткхен. Оказывается, он не знал, что мы здесь собираемся просто увидел, что я заняла место, а ему не досталось. Вот и решил присоединиться. Тена с Жаном подошли пять минут спустя. О, а мы тебя искали, подруга обвинительно указала пальчиком на боевика. Хорошо, что твои одногруппники сказали, что видели тебя в районе кафе. Вы слышали последние новости? спросил Жан, не теряя времени на расшаркивание. Он был явно возбуждён, потому что обычно он ведёт себя как самый аристократичный аристократ и манерами не пренебрегает. Что за новости? уточнила я. Впрочем, не предполагая ничего хорошего. Мыли сегодня нашли в её комнате. Она лежала без сознания, и в себя её привести не удалось, насколько я знаю, до сих пор. Хотя нашли её ещё утром. Ого. А что если начала Тэна, но её перебил Ткхэн. Так, стоп. Парень потёр виски. Я то же самое слышал про Дисона. Ты уверен, что речь шла именно про Мэлли?» Жан на это наградил парня недоумённо высокомерным взглядом. Но «Ну, действительно, он не из тех, кто может такое перепутать. То есть получается, что сегодня нашли Дисона и Мэйли без сознания в их комнатах. Так, подвела итог я, стараясь отвлечь парней, чтобы они не поссорились. Да. И нашего дорогого Нейса сегодня никто не видел, задумчиво протянула Тэна. Может, он тоже лежит без сознания в своей комнате? "Я вам больше скажу. Кону тоже никто сегодня не видел", ответил Ткхэн. "Ты точно знаешь?" уточнила я. "Да. У нашего староста с ним сегодня какие-то дела были. Вы же знаете, что он у своих тоже староста. Когда тот не пришёл, наш пошёл его искать и выяснил, что на занятиях он сегодня не был". очень интересно", протянула я и полезла за переговорным артефактом. Под недоуменными взглядами отстукало сообщение Алику, чтобы он проверил. "У тебя есть переговорный артефакт?" заинтересовался Ткхен. "Моего отца такой, но попроще. А я ведь знала, что это дорогая штука". Но Алик, похоже, решил мне вообще какую-то навороченную модель подкинуть. Интересно, на ней грызиное яблоко нигде не нарисовано. Ну а вдруг? Вон с каким вожделением все смотрят. Даже Жан, хоть он парень не бедный. Побогаче Тенны и Тхэна, не говоря уже обо мне. Точнее, подруга может и богаче даже, но сейчас на голодном пайке. От размышлений о том, что мне не нравится, что Олег дарит слишком дорогие подарки, меня отвлёк писк, и я прочитала ответное сообщение. Рензаэр в курсе ситуации с Дисоном и Мэйли, а комнаты Нии и Сайконы надо вскрывать. Но там не всё так легко делается. Без причины и разрешения ректора вскрыть нельзя. Готова поспорить, что Коны в комнате не окажется. Думаю, именно он ушёл порталом. Но не только он. Вряд ли он бы затеял и провернул всё один. Кстати, надо намекнуть Алику, что Приро в известность тоже надо поставить. Не знаю, уж, чем тот занимается, но вдруг для его расследования это важно. Это ты просто так взяла и написала начальнику службы безопасности академии, поразился Жан. Угу, да. Протянула я, понимая, что спалилась. Я же говорила, мы знакомы ещё со столичной. Я там ему помогала немного. Но у тебя есть на него прямой выход? Это уже Ткхен. Одна только Тена сидит и весело ухмыляется. Да, есть, ответила я. Чего скрывать, если уже всё и так ясно. Понятно, хмыкнул Жан. Чего ему там понятно? Я уточнять не стала. Надеюсь, он не догадался о наших личных взаимоотношениях. Или догадался. Ну а куда тогда могли деться не из икона? Тенна решила перевести щекотливую тему. Спасибо ей от всей души. Из академии так просто не выбраться, пожал плечами боевик. Делижанс сегодня не уходил, так что они где-то здесь. Могли в горы уйти, не согласился Жан. Обогнуть немного участок дороги, который видно из академии, а дальше уже на неё выйти. В иррунологии просто ещё не выходили в горы, поэтому не знаете. Там так просто не обойти. Чтобы выйти к дороге, надо большой крюк по горам делать, очень большой. А сейчас в дождь это опасно. Могут быть обвалы. Да и какой смысл? Вот зачем им куда-то срываться и убегать? Скорее всего, тоже лежат без сознания по комнатам. Всё же тогда в подвале они вляпались в какой-то ритуал. И вот эффект. Кстати, а этот Рензер знает ведь про то, что там была ритуальная руна. Ну, конечно, возмутилась я. Нет, ну я думал, вдруг он только выбитой дверью успел заняться. Всё же он, как я слышал, очень сильно пострадал от лемингов и находится в лекарне. Выписали его уже? Покачала головой я и подивилась его логике. Он же с тобой разговаривал. Я думал, просто он меня опросил и туда вернулся. Боевик пожал плечами. Рензей уже вовсю работает, так что он разберётся. А парни, да, наверное, в комнатах, ответила я. Не говорить же им про порталы, о которых они ещё не знают. Олег говорил, что студентов на этот раз не привлекали. В курсе только охранники, которые обнаружили следы при патрулировании. Ректор до концана и он сам. Даже остальных магистров решили не извещать. А для тех, кто там по утрам бегает, территорию закрыли, отговорившись как раз возможностью обвала из-за так вовремя начавшегося дождя. Впрочем, при такой погоде бегунов и так практически не было. Когда вскроют комнаты, ЗЭР мне отпишется. Но я почти уверена, что их там не будет. В своих выводах я всё же немного ошиблась. Олег зашёл ко мне вечером, чтобы рассказать последние новости. Честно говоря, я и сама хотела к нему зайти. Но сначала он был занят, а потом углубилась в домашнее задание и бежать опять в учебный корпус под проливным дождём мне просто не хотелось. Поэтому решили, что он придёт после отбоя. Я даже захватила из кафе несколько булочек по такому случаю. Мужчину после работы надо кормить, а я не уверена, что он успел поужинать. Привет, я чмокнула его в губы, как только за ним захлопнулась дверь. Я тебя ждала. Да я уж понял, криво усмехнулся он, устало вздохнул. Расскажешь? Я усадила его за письменный стол, пододвинула чай и еду. Расскажу кивнул тот, но затаённой нежностью и вожделением посмотрел в сторону кровати. И нет, тому была причина не я, как ни прискорбно это принимать, а мягкая подушка. Надеюсь, хоть сегодня ему позволит выспаться, а то, судя по его землистому цвету лица, долго он так не протянет. Ты почему про Мэлли Лидисона мне сразу не сказал? Не успел, когда их нашли, всё очень быстро закрутилось. Слушай, а ведь в той группе Ещё одна девица была артефакторша. Как её? Я пощёлкала пальцами, но имя так и не вспомнила. Вообще-то странно, раньше у меня проблем с памятью не было. Олег. Да. Он даже чашку отставил, из которой собирался отхлебнуть, потому что голос у меня сейчас был сам не свой. Я её совсем не помню. Кого? Артефакторшу. Я помню, что она была, но как её зовут и как выглядела? Не могу вспомнить. Да, да, я знаю, что ты скажешь. Вообще нет, не скажу. Нахмурился тот и стал что-то набирать на своём переговорном устройстве. Я ведь тебе про неё говорила, верно? И Приру. Сейчас как раз ему написал. Зачем? Я тоже не помню, как её зовут, хотя мы её даже проверяли. Так. Та и что это значит? Вот ответил, что тоже не помнит. Задумчиво ответил он. Надо опросить твоих ребят. Тэнн и Жан ведь, скорее всего, должны помнить, они же менталисты. Предположительно. Да, предположительно. Так, ладно, подожди-ка пять минут. Алекс сорвался из комнаты и побежал в сторону апартаментов Ткхена. Они были недалеко. Постучал, о чём-то коротко с ним поговорил и пошёл дальше. Я следила в щёлку двери. Не хотела, чтобы все видели, откуда пришёл ЗЭР. Стеннн тоже переговорил очень быстро, побежал на лестницу. Видимо, чтобы пообщаться с Жаном, который жил этажом выше. Вернулся же через десяток минут совершенно расстроенный, плюхнулся на стол, взялся за булку и уже холодный чай. Её никто не помнит. Точнее, помнит, что была такая, но без подробностей. Помолчав, ответил он на мой немой вопрос. Что за чертовщина происходит? Вероятно, какой-то артефакт, не позволяющий её опознать. Но она ведь ученица. Уже сказав, я поняла, что сморозила глупость. Это кто тебе сказал? Вообще, она вроде какая-то знакомая Нийса. А Ний сейчас в лекарне лежит, в коме, закончил за меня Алек. Здорово. Кона тоже? Нет, а вот его и след простыл. Скорее всего, это он ушёл порталом. И артефакторша. Очень похоже на то. Потерев виски, он устало откинулся на спинку стула. И что это всё значит? Ну давай поразмышляем. В подвале был какой-то кровавый ритуал, в зону действия которого попала часть вашей группы. Стоп, воскликнула я. Что? Не сходится. Что именно? Ну смотри, мы исходили из того, что это Кона всех туда завёл, верно? Зачем там ещё артефакторша? Может, именно она активировала ритуал. А зачем тогда Кона? Что если он ни при чём? Что если его хладный труп Уже где-то выбросили, чтобы отвести от себя подозрение. Артефакторша уйдёт, про неё скоро все забудут. Ведь как я поняла, чем больше проходит времени, тем хуже её помнят, верно? Скорее всего. Значит, нужен тот, на кого три бессознательных тела можно повесить. А мы Кону и так подозревали. Звучит логично, кивнул Лик. Но всё же с него подозрения снимать нельзя, пока не найдём подтверждения хоть одной из теорий, Это всего лишь теорий. Ладно, но я бы ближайшую местность обыскала. Силами кого? невесело усмехнулся тот. До Каннацаны и его ребят можно привлечь. Уж до полукилометра вокруг плато они могут обшарить. Возможно, мысль неплохая, задумался Зейр, отпил холодный чай, поморщился и прямо в чашке подогрел. Так вот, вас заманили в коридор, подвели под ритуал часть группы, которая теперь лежит в отключке. Потом у тебя и ткхэна обнаружились какие-то артефакты в комнатах, а позже тебе и вовсе вынес дверь дверьнаёмник. Что может быть вообще с нашими событиями никак не связано. Связано. У кого ты сказал был странный эмпатический блок? У того, кто в первую ночь после подвала стоял у тебя под дверью тоже. И тот, кто снес твою дверь, по твоим же словам, имел такой блок. Это не может быть совпадением. Согласна. Что тут скажешь, в этом Алик прав. Он понял, что ты его раскрыла, поэтому попытался убить или как минимум ранить артефактным кинжалом, например. Это тем, который так и не нашли? Скептически фыркнула я. А что там с блоком? С блоком? Кое-кто из моих знакомых эмпатов мне ответил, что встречался с таким уже. Кое-кто? Я не могу называть имён. Мы же не афишируем способности. Но они знают, что ты тоже. В том-то и дело, что нет, усмехнулся мужчина. Я работал по одному делу, по которому нужна была помощь импата. Его привлекли. А обо мне никто не знает, кроме Марча и тебя. Ну ладно. И что он сказал? При каких обстоятельствах он его встречал? Он сейчас помогает допрашивать наших подозреваемых по прошлому делу. Но ну, тех, кого ещё не осудили. Вот среди них. И почему я не удивлена, вздохнула я. Значит, то, что происходит здесь, связано с теми, кто хотел уничтожить им углу. Здорово. Только этого нам и не хватало. Рано или поздно мы их выловим. Ага, как бы не было поздно. Мне этот мир нравится, если что. Они же каждый раз что-то новое придумывают, покачала головой я. Вот зачем им кровавые ритуалы? А блоки, причём именно противоэмпатические?» Возможно, дело не в эмпатах, задумчиво ответил Алик. Блоки же что делают? Блокируют, верно? Кто сказал, что только наш дар? А что, они против менталистов? Но как бы я тогда его заметила? Возможно, это что-то и против эмпатов, и против ментатов одновременно. А такое бывает? Порталов для сафиев тоже не бывает. Но дело даже не в ментатах. Что если эти блоки защищают от последствий кровавых ритуалов? Я уже хотела ответить и замерла с раскрытым ртом. Потом его закрыла, опять открыла. Медленно проговорила: "А ведь это логично. Кровавые ритуалы ведь штука опасная, могут и против своих повернуться. И не смотри на меня так. Я тебе говорила про книги отшельницы, там и про это было. Надо будет потом эти книги почитать". Недовольно буркнул ЗЭР: "А то вдруг там что-то незаконное. Они в банковской ячейке лежат в столице. Но знаешь, у меня какой вопрос. Почему нас разделили таким образом тогда в подвале?" Я склонен с тобой согласиться, что Жан и Тена ментаты, и наши преступники об этом знали или догадались. Возможно, предположили и насчёт твоего дара. Вряд ли. Я на какие-то дополнительные занятия для импатов не хожу. Ты меня учишь. Дейтхен да тоже не импат. К тому же, у нас обоих в комнатах были эти артефакты. Возможно, твоё предположение, что ритуал не мог воздействовать на такое количество народа, правильное. Просто по должно было быть не четверо, а трое. Но почему они? Они сильны не в плане контроля или умения, а именно в плане чистой магии. Я заглянул в их личные дела. У них у всех был очень неплохой уровень, выше среднего. Опять кто-то охотится за силой? Мне кажется, что да, кивнул Алик. Но тогда что им надо от нас, с Ткхеном? У меня уровень теперь определяется как средний, а у него тоже средний. Не знаю, Ната, не знаю. Давай дождёмся результатов исследования артефакта нашими специалистами. Кстати, а я так и не спросила, а что за кома у Нии с их Неизвестно, чем вызвано. Сильный магический откат. Откат? А мы не могли уничтожением этого ритуала. Я тоже об этом подумал. Значит, это они? Они во всём виноваты. Я думаю, хоть это пока невозможно проверить, но из них для него тянули силы. А вот сами они согласились или нет? Пока вопрос открытый. Понятно. Но они выживут? Должны по идее. Но с кровавой ритуалистикой ничего нельзя сказать наперёд. Кажется, от этих всех мыслей, что из-за его решения трое студентов в коме, Алику немного не по себе. Ты не знал. Я взяла его за руку, попыталась успокоить. Если бы знал, я бы всё равно сделал так же. Это было важно. Кстати, о ритуале Ты по памяти те руны нарисовала? Вот, протянула ему листочек. Спасибо. Он чуть сжал мою руку, которую так и не отпустил. А теперь давай спи, пока есть такая возможность. Если не возражаешь, я останусь тут. Я не возражала. И в эту ночь, впервые за последнее время, нам действительно удалось выспаться. Никто не будил, ничего экстренного не случилось. Даже как-то странно, непривычно, что ли.